Протесты и апелляции Не только оправдательные приговоры, но и решение трибунала о казни вызвало протесты. Еще в феврале Уругвай представил в ООН проект резолюции против смертной казни как таковой. После оглашения приговоров ряд латиноамериканских государств, включая Кубу и Колумбию, выступил против приведения казни в исполнение. Премьер-министр Ирландии Иман де Валера 12 октября 1946 года назвал решение повесить осужденных нацистов трагической ошибкой. Апелляционной инстанцией для решения Международного военного трибунала являлся Союзнический контрольный совет, полномочия которого были не вполне ясны. Американский прокурор Роберт Джексон, например, полагал, что совет выступит в роли полноценного апелляционного суда и еще раз рассмотрит все дело целиком. сам же совет истолковал свои обязанности как ограниченные соображениями милосердия и гуманности. Члены Совета получили обращение практически от каждого подсудимого или его адвоката. Адвокат Отто Кранцбюллер обратил внимание на тот факт, что гросс-адмирал Карл Дёниц не был признан виновным в планировании агрессивной войны и, согласно тексту, был признан невиновным в преступлениях во время морской войны, но все равно получил тюремный срок. Герман Геринг, Вильгельм Кейтель и Альфред Йодель настаивали на замене позорного повешения расстрелом, в том случае, если в помиловании им будет отказано. В тот период распространились слухи, что Ганс Франк обратился непосредственно в Ватикан, но британский посланник при Святом Престоле назвал данные слухи беспочвенными. Союзнический контрольный совет собрался 9 и 10 октября для принятия решения по делу. Большинство прошений о помиловании было сразу отклонено, в том числе и прошение Эриха Редера о смертной казни, а не о пожизненном заключении. Согласно Уставу Международного военного трибунала, Совет не имел полномочий увеличивать тяжесть наказания. Французские и американские представители в Совете были готовы расстрелять Альфреда Йодля, но не Германа Геринга или Вильгельма Кейтеля. Советские и британские представители выступили против. Учитывая раздельное голосование, приговор Нюрнбергского трибунала остался в силе. В своем итоговом решении Совет подчеркнул, что основные доказательства обвинения исходили от самого национал-социалистического режима. 13 октября 1946 года полковник Бертон Эндрюс сообщил заключенным, что все их апелляции были отклонены.